Событие двадцать Убивать нарисованную нечисть Интересно, пока не встретил ее воочию, Сергей Лукьяненко. Тарелки варево, пока он туда-сюда и там ходил, подостыло, и Кимора вознамерилась его с ложки кормить. Но Сашка у нее орудие производства местного коненкова отобрал и попробовал сам орудовать. Дома привык к серебряной. Вес разный и конфигурация разная, но со второго раза в рот попал. «Что это? Мухоморы вареные?» Поинтересовался Сашка у Шишиги, поддев непонятную серую субстанцию с кроплениями черной. «Это корни лопуха с черникой. Ешь. Вкусно и полезно тебе». Все-таки странный голос у Кикиморы, хрипло-нарочитый. «Как у Бонни Тайлер. Фурор бы в 21 веке на эстраде произвела». Сашка в себя ложку сунул. Сладковатая и склизкая на вкус бурда. Насчет вкусно он бы и поспорил. Но не противно. Пролетела и не заметил первая ложка. Бамс! И уже последняя, выгребленная со дна. «Ты кто?» – решил познакомиться с Кикиморой Виктор Германович. «Это секс не повод для знакомства, а кормление вполне себе повод». «Анна?» – «Ну, а чего?» – исчерпывающий ответ. «Кикимору или Шишигу звали бы по-другому. Береслава, Бажена или Вашемила на худой конец». Выходит, ну нет, у человека такой внешности не бывает. Нечисть однозначно. А так кто? Машка не требовалась. Все же за это время с помощью силы воли и логопеда намного дикция улучшилась. И тут спектакль играть не надо было. Ну и, видимо, как и Машка, все же Карачунья его интуитивно понимает. Дочка бабки Аглаи. Вон о чё, не Иги. Передал Анне Сашка деревянную миску, заодно чуть нагнулся и в глаза глянул, осмелился. Нет, глаза были карие и с обычным зрачком, не вертикальным. Хотя большим специалистом по славянской нечисти Кох не был, да и маленьким тоже не был. Все уроки из фильмов и книг, как и Википедии, верить им вряд ли можно. «Ха-ха!» Да, необычный голос, как ворон прокаркал. «Ты человек?» «Почему так выглядишь? И как я здесь очутился?» Решил озвучить весь список вопросов Виктор Германович. Корочуня поставила миску на журнальный столик, взяла с него ту самую пиалку, вновь полную какой-то гадостью, пахнувшей болотом, и молча ему протянула. «Пей, человек, людей из леса гоняю, чтобы не губили. Про тебя потом поговорим. Сейчас пей». Пиалка оказалась под носом у Сашки, и чтобы не нюхать, пришлось испить из ее кубка. Рот связала сразу, точно отрава. Потом тепло побежало, как после рюмки коньяка по пищеводу. А после глаза сами стали закрываться. «Баба-яга! Ха-ха!» – последнее, что услышал Виктор Германович. Это, судя по всему, Кикимора веселилась, что ее природную нечисть с какой-то сказочной бабкой спутали. Проснулся или очнулся, кох в темноте. На этот раз он был какой-никакой дерюгой прикрыт. Выпутавшись из-под нее, он попытался на слух определить, есть ли хозяйка землянки дома. Храпа богатырского слышно не было, хотя не факт, что кикимары храпят, может, они и посвистывают, но свиста тоже не было. В дырку на потолке какой-то свет все же попадал, и зрение понемногу к нему привыкало. Сашка поднялся с топчина. Теперь и желудок, и мочевой пузырь гнали его совместно к ямочным удобствам. Добрался, чуть пошатываясь до двери Сашка, и приоткрыл ее. И чуть назад не выпал. Не от страха, от красоты. Придерживаясь за дверь, он вышел в летнюю, стрекочущую сверчками всякими ночь, и задрал голову. Лепота, лепота-то какая! Все небо было в мириадах звезд. Прямо над лесом на западе висела почти полная, чуть откусанная слева луна, и яркой полосой перечеркивал небо, деля его пополам млечный путь. «Лепота!» — не заметил, как вслух произнес. «Знамо дело! Блин, чуть под себя не наделал!» На куске бревна сидела вся зелено-черная в лунном и звездном свете Кикимора Анна. Напугала, сообщил ей новость Кох. И сам удивился своему голосу. Нет, не голосу, а слову. Он его четко произнес. «Делай свои дела и поужинаем. Тебя ждала-сидела. Гораст ты спать, барчук. На этот раз размазня пахла мясом. Специалистом Виктор Германович в этом вопросе не был, но, судя по вкусу и волокнам, это был заяц. «Анна, а как я сюда попал?» Выскребая остатки на дне, решил, что самое время прояснить ситуацию Сашка. «Ирод этот тебя в мешке в озеро скинул, ты, и утоп!» «Так я нежить теперь, зомби!» — не поверил Виктор Германович. «Зомби? Это обзывают тебя так?» — повернула свои страшные очкастые глаза к нему Шишига Анна. «Мертвец оживший!» «Ха-ха, мертвец! Нет, Нерусь это уехал сразу!» а я тебя вытащила и воду из тебя вылила да откачала, задышал. Без сознания был, так много не попало воды-то, легко откачала. За что, князь, тебя сюда?» Виктор задумался, можно ли все и Кикиморе рассказывать, хотя... А кому еще?